Глава 9 1702 год, октябрь 6-12 Нейнштадт, Нейншанс пётр сидел в своем большом шатре с откинутой стенкой Удобно, с комфортом И смотрел, как от Нейншанса неспешно идут шведы Какой-то офицер и четверо солдат сопровождения Делегация подошла к лагерю. Несколько фраз. И их пропустили к шатру царя. С сопровождением, разумеется. Но больше для порядка, так как они в лагере были, как на ладони. Слишком бросались в глаза своей формой. Да, в ней тоже преобладал синий. Но сочетание цветов совсем иное. Да и крой отличался, не говоря уже об обуви но ну и головные уборы. Их треуголки спутать с приземистыми киверами не получилось бы даже случайно. В русской армии тоже кое-кто ходил в треуголках, но такое дозволялось только высшим командирам, которых все хорошо знали, не говоря уже о мундирах, богато украшенных золотым и серебряным шитьем. Какой-то значимой опасности для царя они не представляли. Огнестрельного оружия у них при себе не было, а холодным они вряд ли что-то успели бы сделать. Вокруг Петра Алексеевича же хватало людей с клинками и с пистолетами, с заряженными пистолетами. «Добрый день!» Царь пытался изображать учтивость, хотя взятие Нотебурга и кружило ему голову. «Вас прислал комендант крепости для переговоров?» «Да, сир», — кивнул офицер. «Кто вы по должности?» «Лейтенант коменданта, сир». «Мои войска взяли крепость Нотебург. За сутки. Меня втянули в эту войну против моей воли, и я не хочу проливать шведскую кровь попусту. Я предлагаю вам покинуть крепость под развернутыми знаменами». пётр лукавил. Но они с сыном это много раз проговаривали. Для правильной политической подачи царю следовало бы особенно подчеркивать тот факт, что в войну это он вступать не желал, у него и без того дел хватало. Но, следуя союзническим обязательствам, прямого практического толка от такой уловки не было. Но царевич считал, что было бы правильно для поддержания репутации держаться определенных норм, хотя бы на словах и публично. «Сир, мне сложно поверить, что Нотебург так быстро пал». Петр кивнул одному из своих людей и к палатке подвели раненого шведа, перевязанного в офицерском мундире. «Вы знакомы?» — поинтересовался царь. Да, растерянно произнёс переговорщик. Расскажи ему, что случилось в Нотебурге. Сильная бомбардировка и штурм. Хмуро произнёс раненый. Начало штурма, на ногах стояли едва полсотни человек. Крепость взята за сутки? Сначала бомбардировки, — Да. Осада началась за две недели до того. — А где комендант? — Погиб. — Раненным мы оказали помощь, — клинился в их беседу Петр. — Но мало кого это спасло. Переговорщик подозрительно скосился на царя, потом обратно на раненого офицера, снова на царя. Мы даем вам времени до рассвета. Наши условия — выход с оружием под развернутыми знаменами. Сейчас. Позже мы такими щедрыми не будем. Я понял вас, сир. Кивнул шведский переговорщик. И удалился. Они не согласятся, — задумчиво произнес Меньшиков, глядя в спину шведу. Нам этот политез ничего не стоит. — пыркнул Петр. — Мы все равно, пока мы сведем подготовку. — Которую видят шведы, — заметил Михаил Голицын. — И вряд ли поверят, что мы так легко взяли Нотебург. Так и оказалось. — Я не верю им, — мрачно произнес комендант, когда выслушал своего лейтенанта. — Но что там произошло? — Нотебург точно спустил флаг, иначе бы их многочисленные лоханки сюда не прошли бы. Они могли пройти ночью. Думаете, Нотебург в осаде? Вполне может быть, он крепкий орешек. Запасов там прилично. Гарнизон крепкий, стены высокие, пушки осадные близко не подведешь. Вода. Так что ломать стену Нотебурга можно месяцами. «А Юхан?» «Он врет. Но зачем?» «Кто знает?» — пожал плечами комендант. «Но он действительно ранен, я видел». «Одно очевидно. но тебург стоит. Мотивы Юхана нам неизвестны. Может, он перешел на сторону русских?» «На утро, как несложно догадаться...» Никто даже не подумал сдаваться. До этого и не ожидали в русском лагере, что расположился вокруг крепости, заняв при этом и город Ниенштадт, который, в отличие от оригинальной истории, не был сожжен и эвакуирован. Русские баркасы прошли ночью мимо крепости и высадили десант, который внезапным наскоком занял город. так то маленький, но крупнейший в здешних местах. Новый день прошел тихо. Шведы ждали начала. Но Петр не спешил, продолжая приготовление. В конце концов, артиллерия Нейнштадца была ощутимо сильнее, чем в Нотебурге. Это там, на старых стенах, нормальных пушек не поставить. Да и в башнях очень тесно. Поэтому стрельба из тех малокалиберных, по сути, противоштурмовых орудий и фальканатов была неэффективной. А тут честь по чести возведенная звезда с толстыми валами и удобными позициями для артиллерии. Что и позволило шведам очень неплохо ее вооружить. И вот наступил вечер. В русском лагере засуетились. Это напрягло шведов. В условиях темноты эффективность артиллерийского огня сильно снижалась. Ведь непонятно, куда стрелять. Они стали готовиться к отражению большого штурма. Уж что-что, а -что. разборные штурмовые лестницы они в зрительную трубу разглядели. Стемнело. «Бах!» — ударила первая гаубица. И чуть погодя, за ней последовали остальные, отправляя в небольшой неиншанс свои шестидюймовые гранаты. Таблицы стрельбы по гаубицам, пушкам и мортирам Алексей составил заблаговременно, не сам, по его распоряжению. Да, они самые точные, но вполне рабочие. Расстреляли для этих целей по несколько стволов каждого типа. Во время обстрела Нот их проверили на практике. И теперь решили поиграть вслепую. Благо, что за время стояния под стенами крепости уже успели составить более-менее нормальные карточки огня. Даже расстояние смогли измерить. Те шведы, что приходили на переговоры, ведь шли. Их шаги считали, что позволило уточнить карточки, внеся небольшие коррективы. Все-таки визуально дистанции артиллеристы еще не умели нормально определять. Да и походные вышки пригодились. Простые фургоны с поднимаемыми на противовесе сборными лестницами. Наблюдатели забирались не очень высоко, но даже 10 метров давали много больше, чем рассматривание неприятеля с уровня земли. А если такие вышки поставить на естественные возвышения? На самом деле все эти карточки и огня, и замеры производили не артиллеристы, а один артиллерист, Яков Брюс. Остальные только помогали и учились. Шотландец же проникся рассказанной ему царевичем идеей и активно ее разрабатывал и прорабатывал, обучая заодно и остальных командиров бога войны. Сам сценарий событий под стенами Ниеншанса, в отличие от Нотебурга, не был так тщательно спланирован. Но определенные наработки имелись, собранные во время военно-штабных игр и оформленные генеральным штабом. Так что Петру и его окружению ничего выдумывать не приходилось. Просто доставай заготовки, докомбинируй, подгоняя бумагу под овраги. Как, впрочем, и всегда. Тут ведь как план не сочиняй, все равно нужно адаптировать. И вот... По темноте вручную выкатили гаубицы на намеченные открытые позиции. Навелись. Сделали по три беглых выстрела каждой гаубицей. Быстро. В максимальном темпе. И откатились с помощью канатов в укрытие, потому что шведы начинали стрелять, ориентируясь на вспышки. Да, косо, да, криво. Но какой смысл подставляться дуриком Отстрелялись. И поехали на новые позиции, что стояли в стороне. И заново, и вновь, и опять. Всю ночь. Постоянно меняя позиции и перекатывая весьма нелегкие шестидюймовые гаубицы. Не только силами артиллеристов. Тут им и пехота помогала. Хуже оказалось батарея тридцатифунтовых мартир которые разместили в городе. Там прямой видимости не имелось, и указанную карточку составлять было намного сложнее. Кроме того, у шведов имели свои мортиры, а потому, сообразив, откуда стреляют, они постарались затеять контрбатарейную борьбу. Приходилось после каждого залпа отходить, чтобы в ответ не накрыли. И так раз за разом. «Да». Ответным огнем могли повредить мортиры, но они были весьма крепкими, а потому им угрожали только прямое попадание или совсем близкий взрыв гранаты. Потом же, когда ответный огонь шведов затихал, расчеты тихо прибегали, проверяли правильность наведения, заряжали мортиры принесенными с собой запасами, давали залпы и отходили. Причем залп давали необычным образом вставляя трубку замедлителя в запальное отверстие, чтобы имелось секунд пятнадцать между поджиганием ее и выстрелом. Зарядили, расчеты отошли, канониры подпалили трубку и тоже ходу. Шведы пытались ловить русские расчеты, давая зал почти сразу после них, но накрывать им удавалось только оставленные мартиры стреляли из которых, кстати, вперемешку. Половина батареи палила гранатами, половина — с зарядами тяжелой картечи, навесом. И такое шоу до самого утра. Спокойно, вдумчиво, без лишней суеты и геройства. С наступлением рассвета все затихло. Русский лагерь продолжил вести осаду правильным образом то есть копать траншеи, чтобы подвести поближе ломовые пушки. Как ни в чем не бывало, словно бы ночью ничего не происходило. Разве что артиллеристы осадного полка отсыпались, а их подменившие ребята из полевой артиллерии прохаживались возле орудий. Новая ночь — все повторилось. Опять спокойная, размеренная бомбардировка. Только теперь еще и ломовые пушки стали стрелять ядрами с приличной дистанции по батареям крепости. Не столько в надежде их подавить, сколько для острастки. Все-таки чугунный шарик, прилетевший из такой дуры, ощущался даже в ночи, даже взрывший землю в десятки шагов от тебя. А уж если попадал в какое орудие... Третью ночь мартиры били уже исключительно картечью, а гаубицы делали более длинные паузы между артиллерийскими налетами. Но и так, несмотря на экономию, к утру гранаты кончились. Все. Финиш. Не успели отлить в нужном объеме. Их ведь более пяти тысяч штук умудрились расстрелять за время взятия Нот и Бурга. И тут, под неиншанцем из-за чего, среди прочего, и был весь этот цирк. Так бы Петр подвел траншеи честь по чести и просто засыпал крепость гранатами. Делов-то. Но гранаты подходили к концу. «Пригласите переговорщиков», — потянувшись, произнес царь. эти грохотало, но он отлично выспался. Эти выстрелы и взрывы даже как-то убаюкивали, на удивление. Командир одной из пехотных рот, знавший шведский, в сопровождении нескольких солдат подошел к крепости. В него, правда, хотели начать стрелять из мушкетов, но единственный прозвучавший выстрел был отведен сослуживцам стрелка в небо. А потом того скрутили и утащили куда-то со стены. — Мой государь предлагает вам прислать переговорщиков! — крикнул подошедший довольно близко ротный. Шведы промолчали. Он еще пару раз выкрикнул эту фразу, и опять тишина. Он пожал плечами и вернулся обратно. Свою функцию он выполнил, донес до них слова царя, и они явно их услышали, а дальше не его дело. «Крепость эта!» стал спиной к валу, плюнул, попал в противоположную стену. а «Опадишь ты!» «Гордые!» — усмехнувшись, заметил Меншиков. «Крепок швед!» — согласился с ним царь, да и остальные. Постояли, помолчали, смотря в сторону крепости. «Ладно, готовимся к штурму!» — тяжело вздохнув, произнес Петр. «Сейчас?» — удивился Меншиков. «Зачем? «В ночь! Размягчим их сначала картечью из мортир, а под утро пойдем приступом!» Петр еще немного посмотрел на крепость, махнул рукой и вернулся в свой шатер завтракать. «Государь!» — воскликнул кто-то, едва он шагнул в сторону шатра. Царь обернулся, проследил за жестом солдата и увидел, как у крепости идет какое-то движение. Со стен сбросили веревочную лестницу, и по ней кто-то стал спускаться. «Ворота, видимо, завалили!» — повеселевшим голосом произнес Миншиков, прямо засветившись. Минут через пять шведская делегация подошла. Это был тот же самый лейтенант, только... сильно помятый. Форма местами порвана немного испачкана, Лицо осунувшееся и наспех умытое, волосы грязные, глаза воспаленные. Было видно, что ему в последние дни досталось, и как минимум здорового сна ему остро не хватало. «Рад вас видеть живым и здоровым!» — улыбнулся царь. «Вполне искренне. Петр Алексеевич ценил личную храбрость». И то, что этот офицер, несмотря на испытания и обстоятельства, держался в чем-то даже горделиво, грело его взор. «Благодарю, сир. Я предлагал гарнизону крепости выйти с оружием и развернутыми знаменами. До начала дела. Сейчас я вам этого предложить не могу. Но и продолжать бессмысленную бойню не хочу. Вы готовы сдаться?» На каких условиях? Вы выходите только с личным оружием, без припасов и знамен. Я гарантирую вам возможность уйти в сторону Выборга. В случае отказа мне придется продолжить обстрел и предпринять штурм. А что будет с ранеными убитыми? Погибших мы похороним, раненым окажем помощь. Те из них, кто выживет, «Будет числиться в плену». «Мы можем подумать. До вечера. Я передам условия, сир». И с максимальным достоинством лейтенант. При этом по его лицу не было видно, какие эмоции он испытывает. «Может быть, ты твои люди голодны? Прошу». Махнул Петр рукой в сторону большого стола, накрытого для него и его свиты. «Благодарю, сир но мы не голодны». Лейтенант поклонился и, чуть прихрамывая, на правую ногу удалился. «Сдадутся?» — задумчиво спросил Михаил Голицын. «Было бы неплохо. Даже если там две-три сотни вот таких вот крепких духом солдат, Мы кровью умоемся на штурме. У нас еще есть тяжелая картечь Мы можем недельку ей поработать. Да будет тебе, — отмахнулся Петр. — Поработать. А когда мы, солдат, в деле проверим, зря, что ли, они до седьмого пота на штыках учились? Царь хорохорился. Старательно излучал уверенность, но и сам немало сомневался. Три ночи крепкой бомбардировки, а шведы еще нос воротят. И как было бы там, в Нотебурге, если бы у них оставалось человек двести-триста? Штурм-то рискованный, узкие галереи, численным преимуществом не навалиться. Тут, правда, такой беды не было, но все равно тревожно. Командиры и свита, что окружали Петра, Смеялись, шутили, но и невооруженным глазом было видно, натужно, нервно. Один Меньшиков, пожалуй, рвался в бой. Но его отчаянная храбрость ни для кого секретом не была. Да и будучи командиром кавалерии армии, он вряд ли бы принял участие в штурме. Впрочем, шведы не стали испытывать судьбу. Ближе к вечеру, разобрав завал у ворот, они вышли и в виду выстроенных русских полков проследовали через мост и нейнштад на север по дороге к выборгу молча унося с собой только шпаги сто семьдесят три человека медленно произнес п комендант ранен а уходит заметил меньшиков мы же условились все ранеенные в плен «Пускай!» — махнул рукой царь. Осень вступала в свои права, и, строго говоря, выходя в этот поход, Петр не рассчитывал на взятие Нейншанца. Думал, что всю осень придется возиться с Нотебургом, а, возможно, и зиму. Так что он пребывал в отличном расположении духа. Война начиналась хорошо. Много лучше ожидаемого. Это были маленькие победы, но важные, очень важные, для всех, от рядового солдата до самого царя. Все-таки швед — сильный враг. Вон, даже сдавая крепость, помятые солдаты шли, ровно держа спину. Они не чувствовали себя проигравшими, лишь временно отступившими. То ли еще будет. Петр Алексеевич специально выстроил полки, чтобы они посмотрели на шведа, на эту маленькую победу, почувствовали свою сопричастность, наполнились какой-никакой, гордостью, хотя бы немного, чтобы когда Карл со своей полевой армией придет, это им помогло сойтись с ним лицом к лицу. Сам же царь, глядя на то, как уходили шведы, тревожился еще больше, вспоминая слова и сына, и Патрика Гордона, и других. Швед не турок. Совсем не турок. Тем временем в одном имении под Москвой разворачивалась совсем другая драма. Группа лейбки «Расир на рысях» вышла из перелеска и двинулась в сторону довольно просторного дома. вся внутрь! Внутрь!» — крикнул Матвей Петрович Гагарин, увидев их. «Оружию!» У него не было ни малейшего сомнения, зачем эти ребята сюда пожаловали и почью душу. «Чуял кот, чью сметану сожрал!» Заговорщики не имели явно выраженного лидера, собираясь сплотиться вокруг номинальной фигуры одного из шуйских. И даже уже вели переговоры, выбирая персону поинтереснее. Так что какой-то внятной координации не имели. Вот Матвей Петрович и не выдержал, когда узнал, что «этот бесенок» демонстративно вырезал всех шуйских. Щелчок по носу был болезненным, но большинство аристократов не сильно надеялись на успех, больше играя в эту игру. Так что философски отнеслись к итогу предприятия, прекрасно помнят то, чем закончились события 1698 года. А Гагарин не выдержал, психанул. И Алексей, опираясь на агентуру Арины, сумел довольно быстро понять, кто именно отправил того убийцу. Так-то концы в воду он все чисто сделал. Но во всех ключевых подворьях Москвы у царевича имелись подкупленные слуги, что позволяло подслушивать разговоры. Уже через пару недель царевич локализовал виновника. А дальше подбивал бабки и ждал, когда тот совершит ошибку и подставится. Хотелось наказать его как-то особенно. И вот он выехал за город отдохнуть, погулять, благо, что по весне прикупил имение. Его как сняли в 1695 году с Нерчинского воеводства, так и сидел в Москве непрекаянно. Пока шло следствие. Слишком уж на него было много жалоб. Царь хотел его к делу какому пристроить, чтобы не бездельничал. Но сын уговорил не пороть горячку, потому что если все подтвердится там, в Сибири, то он и на новом деле только вредить станет. Вот и утомился Гагарин в столице куковать. Приобрел землицу с просторным домом в Подмосковье, куда и выехал. Алексей только этого и ждал. Отправил следом Герасима с полусотней лейб-керасир. Самых преданных, самых отборных. Керасиры на рысях влетели на двор поместья через незапертые ворота и стали сразу закидывать его керамическими горшками с зажигательной смесью, подпалив запальную тряпку от тлеющего фитиля, намотанного на левую руку. Все разбивались об стену, состав разливался и вспыхивал, сразу поднимаясь большим пламенем. Полсотни бутылок ушло меньше, чем за треть минуты, а у каждого всадника их имелось по четыре штуки. Так что они кидали их и кидали, пока все не кончились, вокруг поместья по стенам не стояла натуральная стена огня. Минута, и поместье превратилось в филиал ада. Матвей Петрович, понимая весь ужас ситуации, разбежался и выпрыгнул из двери, накрывшись какой-то грубой тряпкой. Но киросиры там его уже ждали, частью спешенные. Хорошенько пробили ботфортом по лицу и животу, чтобы не дергался. И, взявшись вчетвером, закинули обратно. Он был единственным, кто попытался вырваться. Быстрое обильное горение давало много густого черного дыма, от которого люди отходили в глубь особняка. Так что... Герасим равнодушно слушал, как внутри кричат люди. Да, он женился. Да, он был, в общем-то, счастлив. Но это не значило, что его чувства к Арине прошли. И он мстил с особым наслаждением. Минут через десять голоса внутри затихли. Более командир Лейб Керасир здесь не стал задерживаться. Дело было сделано. Грубо, но чисто. Во всяком случае, свидетелей не осталось. Если только никакой случайный крестьянин. Но кому он нужен? Если, конечно, болтать не станет, как базарная баба. А серьезные люди и так все поймут. Собственно, это шоу для них и устраивалось».